2001 года Дорогой Франклин, назови это новогодним зароком, поскольку годами я пыталась сказать тебе «Я ненавидела тот дом. Я возненавидела его с первого взгляда. Я так к нему и не привыкла. Каждое утро я просыпалась и видела его плавные очертания, его дизайнерские находки, его горизонтальные обводы, и активно его ненавидела. Я признаю, что окрестности Найяка, лесистые и близкие к Гудзону, хорошее решение. Ты любезно сделал выбор в пользу округа Рокланд, штата Нью-Йорк, предпочтя его Нью-Джерси, штату, в котором, как я уверена, полно чудесных мест. Но меня убило бы одно название. Сам Наяк был расово интегрирован и, на первый взгляд, рассчитан на потребителей с низким доходом. Он слегка напоминал неопрятный Чатем, с той лишь разницей, что, не в пример Чатему его обветшалость и непритязательность были иллюзией. Ведь почти все, кто переехал туда в последние десятилетия, Были возмутительно богаты. Мэйн-стрит вечно была заставлена Ауди и БМВ, слишком дорогие рестораны и бары забиты народом, а унылые обшитые вагонкой домишки с двумя спальнями стоили по семьсот тысяч долларов. Единственной претенциозностью Найяка было отсутствие у него претенциозности. Боюсь, что по контрасту с самим Гладстоном Относительно новый спальный район к северу с крошечным городским центром, якобы газовые уличные фонари, дощатые заборы и закусочные, вроде старинного сандвича, олицетворял то, что британцы называют шиком. Если честно, у меня сердце упало в пятки, как только ты -то впервые гордо вырулил с палисад Перет на длинную помпезную подъездную аллею. Ты ничего не рассказывал мне о своей покупке, чтобы сделать сюрприз? Ну, тебе это удалось. Одноэтажное обширное здание из стекла и рыжеватого кирпича с плоской крышей напоминало штаб-квартиру, не знающей, куда девать деньги, благотворительной организации, где вручаются премии мира Мэри Робинсон и Нельсона Мандели. Разве мы никогда не обсуждали то, что я представляла себе? Ты должен был знать. Дом моей мечты был старым, викторианским, и, если уж большим, то высоким трехэтажным саттиком, с укромными уголками, чье первоначальное назначение стерлось со временем, с помещениями для прислуги и упряжи, погребами для хранения овощей. и коптильнями, кухонными лифтами и площадками с перильцами на крыше, пропитанный историей, ветшающий дом с дырявой крышей, дом взывающий к кропотливому субботнему ремонту шатких перил, дом с легким запахом остывающих на кухне пирогов, я обставила бы его подержанными диванами с выленившей и протертой обивкой. с цветочным узором, резными буфетами красного дерева с дверцами из потускневшего стекла. На окна повесила бы купленные на гаражных распродажах шторы с кистями на подхватах. Рядом с качелями цвели бы герани в старых жестяных ведрах. Мы не тряслись бы над нашими потертыми лоскутными одеялами и не продали бы их на аукционе за тысячи долларов. как редкие образцы раннего американского искусства, а набросили бы на кровати, как покрывало. Дом сам по себе, как щетка пушинки, собирал бы барахло, велосипед со сломанными педалями и спущенной шиной, расклеившиеся стулья, старый угловой шкафчик из хорошего дерева, но выкрашенный в ужасно ярко-голубой цвет. которые я все собиралась бы отшкурить, но так никогда и не собралась бы. Я не стану продолжать, поскольку ты точно понимаешь, о чем я говорю. Я знаю, что такие дома трудно отапливать. Я знаю, что по ним гуляют сквозняки. Я знаю, что нижняя камера канализационного отстойника вечно протекает, а электрические счета непомерно высоки. Я знаю, ты терзался бы, что старый колодец на заднем дворе соблазнителен и опасен для соседских мальчишек, ибо я так ясно вижу этот дом своим мысленным взором, что могла бы пройтись по заросшему двору с закрытыми глазами и свалиться в тот колодец. Вылезая из твоей машины на полукруглую бетонную разворотную площадку перед нашим новым местожительством, я думала, что... Место жительства. Точное слово. Дом моей мечты был уютным, защищающим от внешнего мира. А эти огромные окна, выходящие на гудзон, признаю, вид был потрясающим, подчеркивали вечную открытость дома. Площадка из розовой гальки с дорожками, вымощенными каменной плиткой, огибала дом большим гостеприимным ковром. Фасады, центральную дорожку окаймляли низкорослые кусты. Ни ореховые деревья, ни дикие заросли золотарника, ни мох, а кусты. И что же вокруг? Газон. Даже не нежная шелковистая трава с гудящими над нею пчелами, манящая понежиться со стаканом лимонада, а жесткая, царапающая, как абразивные губки для мытья посуды. Ты распахнул парадные двери. Вестибюль перетекал в гостиную размером с баскетбольную площадку, а двумя ступеньками выше располагалась столовая, частично отделенная от кухни барьером, через который полагалось передавать еду, нечто вроде бурды из высушенных на солнце томатов, не меньше. Я не увидела ни одной двери, и запаниковала. «Здесь негде спрятаться». «Попробуй сказать, что это неэффективно», — произнес ты. Я честно сказала. Я потрясена. Мне казалось, что маленький ребенок, оказавшись на огромных, незаставленных мебелью просторах, станет весело носиться, скользить в носках по сверкающим на солнце безупречно чистым паркетным полам пустыря. «Пустыря!» Франклин. Однако Кевин обмяк на твоей руке мертвым грузом и пришлось уговаривать его отправиться на разведку. Он дотащился до центра гостиной и сел. Я часто испытывала отчуждение к своему сыну, но в тот момент его глаза маленькой сиротки Энни, тускло смотревшей вокруг, ладошки, шлепнувшиеся на пол, как рыбки на палубу, Я ощущала наше кровное родство. Ты еще не видела главную спальню. Ты схватила меня за руку. Окна в крыше потрясающие. Окна в крыше, бодро сказала я. В нашей огромной спальне все углы были скошенными, потолок наклонным. Явное недоверие к стандартным параллелям – и перпендикуляром нервировала и создавала, как и вся концепция помещений, ощущение ненадежности. Что-нибудь еще? Что-нибудь еще? В 90-х тиковые просторы как-то незаметно выйдут из моды, но я это уже предчувствовала. Ты продемонстрировал нашу встроенную корзину для грязного белья, ловко замаскированную подтиковую скамью с подушкой в виде улыбающегося лица, привязанной к крышке. Ты распахнул раздвижные на колесиках двери встроенного шкафа. Все подвижные части дома были великолепно пригнаны и не производили никакого шума. У дверей шкафа, как и повсюду, не было ручек. В ящиках были еле заметные углубления. Дверцы кухонных шкафчиков открывались при нажатии и закрывались со щелчком. Франклин весь этот дом взывал к антидепрессантам через скользящие стеклянные двери. Ты вывел меня на дек. — У меня есть дек, — подумала я. — Я никогда не крикну. Я на крыльце. Я крикну. Я на деке. Я сказала себе. Это всего лишь слово. Однако Дек подразумевал барбекю с соседями, что мне не очень нравилось. Невозможно уследить, когда стейки из меч-рыбы начинают подгорать, а я бы переживала. Дорогой, я понимаю, что кажусь неблагодарной. Ты очень усердно искал. Ты отнесся к поискам нашего дома со всей серьезностью, какую проявлял к поискам места для рекламы «Жилет». Теперь я лучше знаю проблемы недвижимости в этом районе и верю, что все остальные варианты были ужасными, чего нельзя было сказать об этом доме. Строители не считали денег. Мне жаль тех, кто не считает денег. Я точно знаю, поскольку подобные путешественники представляют заграничный отпуск по ног, выживанием на грани жизни и смерти. Ценная древесина, позолоченные экраны. Предыдущие хозяева заказали все по собственным критериям. Ты купил нам дом мечты другой семьи. Я это отчетливо видела. Трудолюбивая пара поднималась все выше, от дешевых съемных квартир к невзрачным домам с комнатами на разных уровнях. И вдруг наследство, резкое изменение обстоятельств, Неожиданное повышение. Наконец они могут позволить себе с нуля построить дом своей мечты. Супруги корпят над чертежами. Рассчитывают, где спрятать каждый шкаф. Как сделать изящный переход от гостиной к кабинету. С дверью хотелось крикнуть мне, но мой костный совет слишком запоздал. Все эти новаторские углы так динамично выглядели на бумаге. Даже кусты казались восхитительными, когда были высотой с четверть дюйма. Однако у меня есть теория о домах мечты. Не просто так причуды называют, и безрассудную ошибку, и дорогой дом с претензией. Я никогда не видела дом мечты, оправдавший возложенные на него надежды. Как и наш дом, многие почти оправдали, хотя катастрофические неудачи. вполне обычное дело. Частично проблема заключается в том, что, несмотря на количество денег, потраченных на дубовые плинтусы, дом без истории неизменно дешев в другом измерении. Или же беда корениться в природе самой красоты, на удивление расплывчатого понятия, которое редко удается просто купить. Красота ускользает под слишком сильным напором, Она награждает непреднамеренность, а более всего предпочитает появляться по собственной прихоти, случайно. В своих путешествиях я стала горячей поклонницей такой случайной красоты, света, струящегося на полуразрушенную оружейную фабрику 1914 года, заброшенной афишной тумбы, превратившейся в увлекательный многослойный коллаж с рекламой Кока-Колы. «Шевроле» и крема для обритья «Бурма Шейф» дешевых пансионов с выцветшими подушками, совершенно случайно, но идеально подходящими к трепещущим, выгревшим на солнце занавескам. Неудивительно, что этот гладстон к санаду балка за балкой превращался в душераздирающее разочарование. Строители срезали углы, Или слишком вольно обошелся с детальными планами высокомерный архитектор? Нет и нет. Вплоть до убийственно гладких кухонных шкафчиков фантастический дизайн был воплощен в точности. Мавзолей на Палисад Перед получился ровно таким, как задумали его создатели, и именно поэтому был столь гнетущим. Ради справедливости необходимо отметить, что между способностью большинства людей — Создавать красоту на пустом месте и просто воспринимать уже созданную красоту лежит пропасть шириной с Атлантический океан. Так что, несмотря на очевидные доказательства обратного, у прежних владельцев могла быть бездна хорошего вкуса, но тем печальнее. Тот факт, что парочка построила нечто ужасное, вовсе не опровергает мою теорию. Они могли прекрасно понимать, что соорудили нечто ужасное. Я была глубоко убеждена в том, что ни муж, ни жена даже не намекнули друг другу, каким угнетающим получилось это безвкусное чудище. Они притворялись, будто это дом, о котором они мечтали, но втайне друг от друга планировали. Как выбраться из него с того дня, как в него въехали? Ты сам сказал, что дома всего три года. Три года? Три года наверняка ушло только на строительство. Кто вкладывает столько сил лишь для того, чтобы сразу удрать? Может, мистера домовладельца перевели в Цинценате, и он согласился на перевод? Что еще, кроме глубокого отвращения к собственному творению, могло выставить его за эту величественную парадную дверь? Кто способен день за днем жить с воплощенным в камень доказательством дефицита собственного воображения? Как получилось, что люди, построившие столь амбициозный дом, так быстро его продали? — спросила я. Когда ты вел меня по затейливому заднему двору. У меня сложилось впечатление, что они вроде как разбежались. Развелись? — — Ну, от этого дом ведь не стал проклятым или что-то вроде того. Я с любопытством на тебя посмотрела. Я этого не говорила. Если на домах остается подобный отпечаток, то в этой стране не осталось бы ни одной хижины, безопасной для счастливого брака. — Проклятый? Ты словно почувствовал это, несмотря на все преимущества загородной жизни. Обширные парки, свежий воздух, хорошие школы. Мы отдалялись друг от друга с вызывающей панику скоростью. Однако сейчас меня поражают не твои дурные предчувствия, а твоя способность их игнорировать. У меня же не было никаких дурных предчувствий. Я просто не могла понять, как после Латвии и Экваториальной Гвинеи приземлилась в Гладстоне, Нью-Йорк. словно стоя у моря фарк рокавей во время прилива сточных вод. Я едва сохраняла равновесие под набегающими волнами острого физического безобразия нашего нового приобретения. Почему ты этого не видел? Может потому что всегда был склонен округлять в ресторанах, если пятнадцать процентов сводились к 17 долларам. Ты давал на чай двадцать. Если мы проводили с новыми знакомыми утомительный вечер, я вычеркивала их. Ты хотел дать им второй шанс. Когда едва знакомая молодая итальянка Марина провела в нашем лофте двое суток, а потом исчезли твои часы, я кипела от злости. Ты еще больше укрепился во мнении, что оставил их в спортзале. Ленч с Брайаном и Луизой «Всегда удовольствие? Значит, нам было весело. Ты словно зажмурился и отметал острые углы. Когда ты водил меня по нашей новой собственности, твой бодрый вид профессионального рекламщика контрастировал с печальным выражением твоих глаз, моливших меня подыгрывать тебе. Ты говорил безостановочно, но истеричные нотки выдавали твои подозрения в том, что дом номер двенадцать по Палисад Пэрит вовсе не внушительное архитектурное достижение, а ослепительная неудача. Хотя более жесткое определение для всего этого — ложь. Можно предположить, что обман есть вариант щедрости. В конце концов, ты округлял Кевина со дня его рождения. Я же из породы ярых приверженцев. Я предпочитаю сфокусированные фотографии рискую тавтологии скажу: я люблю людей лишь настолько, насколько люблю их. Моя эмоциональная жизнь подчиняется такой арифметической точности до двух-трех цифр после запятой, что я с удовольствием отклонилась бы, чтобы найти приятное в своем сыне. другими словами франклин Я оставляю ровно семнадцать долларов. Надеюсь, я убедила тебя в том, что нашла дом красивым. Это было твое первое масштабное решение, независимо принятое от нашего имени. И я не хотела портить тебе настроение только потому, что от мысли о жизни в этом доме мне хотелось перерезать себе вены». Про себя я пришла к выводу, что объяснение заключается не столько в твоем ином эстетическом восприятии или его недостатке, а в твоей внушаемости. Меня не было рядом. Я не нашептывала тебе, как хочу кухонные лифты. В мое отсутствие в тебе взыграл вкус твоих родителей. Или его усовершенствованная версия. Полисад Перетт. Лез из кожи вон, чтобы соответствовать. Дом твоих родителей в Глостере, Массачусетс, был традиционным двухэтажным с фасада и одноэтажным с тыла домиком Новой Англии. Однако принцип «не жалей средств», невинная вера в привлекательность били в глаза. Мое восхищение девизом твоего отца. «Материалы — все!» относилось не только к нему. Я видела ценность людей, создававших вещи по высшему стандарту. Эрб и Гледис построили собственный дом, коптили собственного лосося, варили собственное пиво, однако я никогда не встречала двух других людей, существовавших исключительно в трех измерениях. Я видела, как твой отец восторгается изогнутой кленовой полкой или пенистым портером. Вот, пожалуй, и все. Думаю, только статичное физическое совершенство приводило его в восторг. А отдых перед камином с кружкой пива был дополнением. Твоя мать готовила еду с точностью химика, и мы прекрасно питались, когда приезжали к ним. Ели пироги с малиной, украшенные меренгами, не отличались от журнальных фотографий, И опять же у меня создавалось сильное впечатление, что целью был сам пирог, а его поедание, как разрушение ее творения, казалось ей вандализмом. Доказательством может служить то, что твоя худая, как скелет-мать, прекрасная повариха, но с абсолютным отсутствием аппетита. Если конвейерное производство товаров кажется безжизненным, оно и ощущается безжизненным. Я всегда испытывала облегчение, покидая дом твоих родителей. А ведь они были так добры ко мне, пусть и механически, и я чувствовала себя неблагодарной. Все в их доме было надраено до блеска и словно скрывала тот факт, что под этим блеском ничего нет. Они не читали. У них было несколько книг, энциклопедии. Корешки винного цвета придавали уют кабинету. но единственными потрепанными томиками были инструкции, руководство «Сделай сам», поваренные книги и комплект «Как работают вещи». Они никак не могли понять, почему кто-то ищет фильм с несчастливым концом или покупает некрасивую картину. У них была самая современная стереосистема с динамиками по тысяче долларов каждый, но лишь горстка непритязательных дисков. Оперные шедевры, классические хиты. это может показаться ленью, но я думаю, все еще безнадежнее. они не знали, зачем нужна музыка. Ты мог бы сказать это о всей жизни с твоей семьей. они не понимают зачем она. Они прекрасные специалисты,